Борис Дмитрич сразу перестал заморачиваться с Лёшкиной сексуальной ориентацией и стал следить больше за тем, как парень пишет. А теперь представился случай покатать его ещё и на телевидении. Ой, Борис Дмитрич, смущился Лёша. Я даже вместе с вами. Этот последний он выговорил так вместе с вами, что Благой в самом деле почувствовал себя метром. много жившим, много видевшим и устал. А со мной великим и ужасным решил он отшутиться. Ладно, давай приступай. И Лёша приступил. Пошептался с оператором Давидом Косых, и вместе, вооружая скрытые камерой, они умудрились заснять редкие кадры озирающихся молодых людей, торгующих хуапражки противогрибозной сывороткой. В Гонконге с капедемией разрасталась. С сыворотки по-прежнему катастрофически не хватало, и цену перекупщики заломили чудовищную. Узнав о выловке, Благой схватился за голову. Если бы при словутые молодые люди засекли Лёшу с Давидом и камерой, вряд ли спас бы и юношеский разряд. Потом Лёша съездил в больницу и вернулся в состоянии тихого выздоровления. Борис Дмитрич, при мне еще двоих привезли из того же дед дома. Они мне такое, все на пленке, сами посмотреть. И кто у нас задумался смертную казнь отменить? Конспирации ради телевизионщики поехали на Жигулях Благова и возле самого дед дома машина разминулась с нарядным САБом. Вот «Ну, точно, директорша, сказал Лёша, им шведы, автомобиль или микроавтобус. Я на себя внимание отвлеку, чтобы Давид у камеру не разбили, распорядился благой: "Ты работаешь, я в случае чего подстрахую. Всё ясно. Вперёд". Уже при входе встретил запах неприбранного жилья. На первом этаже перед раздевалкой сновали две юркие тени. Насколько можно было разобрать в тусклом свете, девочки от по девять в застиранных фланелевых платьицах, со спущенными чёлками. Воктёрша, сидевшая при входе, мигом приняла агрессивную стойку. "Вы куда?" Вам а лефтинов Викторн разрешила. Благоем мгновенно расплылся в улыбке, профессионально пуская вход всё своё баяне. "А мы к самой лефтине Викторовне идём, рекламу делать ей будем". Скверная тактика, ныне принятая у молодёжи, выдать кучу любезности, вызвать на откровенность, а потом такую подлянку. Склерны Но действенные с Лёшей и Давидом у него уговор был простой снимать все даже и тот весьма вероятный и наверняка колоритный момент, когда директорша станет запрещать съемку. Не знаю, я кто вас звал? Ничего мне не говорили. А Лептина Викторовна в район так что о отболи нет у них. Проворчал Ивактерша уже более мирно, уже без прежнего цыпнового отношения к незваным гостям. Тактика приносила плоды, а мы ее подождем. У нас в времени вагон? Всё так же весело и легко, заверил подозрительную тётку Благой и повернулся к девчушкам. Ну-ка, девочки, покажите нам ваш дом. Что у вас тут самое хорошее? У нас столовые хорошие, с готовностью ответили девятилетки. Там кушать дают. И повели троих дяденик по коридору в сторону лестниц. Я знаю её, нельзя без директора, продолжал расстеменно ворчать актёрша. Потом всё-таки потянулась к телефону и начала крутить диск. А с руками у вас что? спросил Лёша, пока поднимались на второй этаж. Да и так, весело отмахнулись малышки, чесотка. Детские руки были покрыты язвочками. До сих пор Лёша видел такое лишь на картинках. Ну, врач-то вас хоть лечит? спросил он внешне спокойно, стараясь не перегораживать обзор давидовой камеры. Мази какие-нибудь даёт? Не. У нас врач уволилась, ей Олефтина Викторовна велела наказанным уколы, а она сказала, что ж за уколы, прививки? Спросил Благой, забыв, что собирался не вмешиваться в репортаж. Прививки это когда всем, их еще весной, а уколы только наказанным. Вовки, казначееву как сделали, у него сразу глюки пошли. Я тоже что-то такое слышал, тихо подтвердил Лёша. А молчаливый, побывавший во многих переделках Далид просто продолжал съемку.